Глава 10. Орлайн. Деринг сумел произвести впечатление. Что я о нем прежде знала? Только то, что благодаря ему в Лиену стекались деньги из восточных и южных земель. Распорт, должна быть грязь и повсюду пахнуть рыбой. Во время визита в Анжер, еще один крупный город в устье уэрлины приходилось постоянно прижимать платок к носу. А тут вот он, легкий бриз залива Бесик. И никакой рыбы. Только соль и пряности. Секрет прост. Половину города облюбовали торговцы многочисленных халифатов. Их кварталы сразу бросались в глаза. Непривычные мазанковые дома с деревянными ставнями, вечно закрытыми даже в солнечный день. Небольшие лавочки, устланные коврами. Кофейни, где, устроившись прямо на полу на пышных подушках, и старцы обсуждали дела или просто наслаждались погожим днем. Да и залив бесик совсем другой Тихий, мирный На море у часто бушевали шторма А море Венеале спокойное, сонное Наверняка теплое Вот бы в нем искупаться С тоской вспомнила Санину с ее купальными кабинками Тут наверняка таких нет Мальчишки прыгают в воду прямо с пирса А мне нельзя Не потому что боюсь, а словом быть женщиной плохо Ничего Отыщу укромную бухточку, окунусь. Заодно полюбуюсь огнями порта. Мерный плеск волны, скриптокеллажа, серебристая дорожка луны на воде. Не все же мне о долге думать, надо когда-то и о себе любимой. Словом, деринг мне понравился. Стоило трястись в седле много дней, заработать не с варенья, зато фигура у меня загляденье, и мозоль на пятой точке, чтобы его увидеть». Он разительно не походил на прочие города, оттонувшие в мареве дремоты и пыли. Чистые улицы, опрятные домики с горшочками герани и разноцветными навесами над летними террасами ТВ. Яркие наземные кварталы. О восточных я уже говорила, но были и другие. К примеру, грандванские, сяльдарские. В последние меня особенно тянуло. Сказывались корни. Увы, певучего языка матери я не знала. Могла только догадываться, о чем щебетали между собой вальяжные дамы. При виде их туалетов меня душила зависть. Я наследная принцесса. Годами носила одни и те же платья. А они? И фасоны другие. Явно модные. Эх, почему я не родилась дочерью грандванского посланника? На худой конец купца. Ты красивее. Перехватив очередной тоскливый взгляд, заверил Гордон. Скорчила скорбную рожицу. Можно подумать от этого легче. Хочешь, мы тебе платье сошьем? Из парчи. Я заплачу. Не надо. Представляй себе эпическую картину. Я в парче, в куче пышных юбок. И с мечом. Да и кошелек Гордон и небездонный. Он и прежде жил скромно, а теперь после ссоры с отцом и вовсе мог рассчитывать только на выплаты от Алхены. Сами знаете, в каком состоянии наша казна. Не до парчи. Спасибо. тем не менее поблагодарила за заботу. «Я лучше городом полюбуюсь. Бесплатно. Обидно, конечно. Твои подданные процветают, а ты... Ну, так бывает. К примеру, Фарнав куда богаче меня. Не удивлюсь, если барон даржет на чьих землях подворовывал роже, тоже ест из серебряной посуды. Трясти их надо. Взять и хорошенько потрясти. А то денег нет, армию экипировать не на что. А тут прямо праздник глаз и живота». От мысли о пополнении казны меня отвлекли руины старого города. Деринг – самое древнее поселение на территории Лиены. Точный возраст не помню, что-то вроде тысячи лет. На уроках мне показывали гравюры, но вживую все оказалось гораздо интереснее. Никогда не относила себя к любительницам истории. А тут, раскрыв рот, с восторгом пятилетнего ребенка бродила среди руин. Гордон мою страсть не разделял, мол, камни и камни. Он со скучающим видом сторожил лошадей, пока я соревновалась с местной ребятней, кто выше заберется. Лесенки, колодцы, плоские крыши – все сложено из тщательно подогнанных друг к другу камней. Старый город – это не только история, тут еще жили люди. Идешь, петляешь по узеньким, вдвоем не разойтись улочкам, и натыкаешься на мастерскую сапожника. А рядом обвалившаяся крепостная стена. «Ты иди, иди, а я пока погуляю!» Надеюсь, Гордон услышал. Бросила я это на ходу, с упоением окунувшись в лабиринт старины. В итоге заблудилась. Казалось, шла все время только прямо. Или только налево. Вот ведь. В сердцах ударила кулаком по глухой стене из песчаника. И как назло, вокруг никого. Даже вездесущие детишки куда-то подевались. Ладно, солнце высоко. Выберусь. Ага, эту лесенку я помню. Запрокинув голову, поискала, есть ли наверху наполовину обрушившаяся арка. «Если есть, мне туда». И наткнулась взглядом на наблюдавшего за мной человека. Он был странным. Очень странным. Походил на пирата. Светлые шаровары, длинная туника, тюрбан, шарф, полностью скрывавшее лицо. Только глаза в прорези блестели. На боку нахмурилась. Увиденное мне определенно не нравилось. «Там сабля». «С другой стороны, почему я решила, будто он по мою душу?» «Ну, стоит и стоит. Может, я вторглась в его владение?» «Уже ухожу!» — поспешила успокоить незнакомца. «Только вот уйти мне не позволили». Тот в белом взмахнул платком, и откуда ни возьмись, выпрыгнули еще двое, заблокировав проход. «Улочка узкая. Не проскользнешь. А наверху этот с саблей. Дригон». В некоторых случаях принцессы ругаются. А еще забывают о гордости. Гордон! Во все горло завопила я. Сюда, на помощь! Завопить-то завопила, но умом понимала. Не успеет. Раз так, будем спасать себя сами. Молчаливые типы, тоже укутанные с ног до головы, только в черное, угрожающе двинулись ко мне. Рванув за шнурок на шее, стиснула рукоять ножа. Тут бы меч! Арли, вдохни, выдохни. Только не паникуй. Меч тебе бы точно не помог. Где здесь размахнуться? Типы с сабельками тоже не разгуляются, но на их стороне грубая физическая сила. А на моей? Юркость и хлипенький ножик. Бегла, ценив ситуацию, пришла к выводу, что один лучше двух. Эх. Престижная юбка полетела в лица нападавших, на время обездвижив и лишив зрения. Я же получила минуту форы и свободу передвижения. К дригону приличия. На кону моя жизнь. Тренировки не прошли даром. Я легко взлетела по лестнице и, подтянувшись, оставила с носом типа в белом. Никогда еще не бегала по крышам. Не оглядываясь, не избавляя темпа, я неслась по плоским плитам, моля, чтобы они не обрушились под моими ногами. топот ног подсказывал. Тип в белом дышит мне в спину. Когда сердце бьется в горле, нет места страху и сомнениям. Некогда размышлять, поскользнется ли нога, угодишь ли ты в расщелину между домами. Мне повезло. жилище в старом городе тесно жались друг к другу. Фактически стена одного жилища служила одновременно стеной соседнего. Но безжалостное время подкидывало коварные сюрпризы. С трудом затормозив у самого края, чудом не полетела вниз. Там метра четыре, не меньше. Оглянувшись, с вызовом уставилась на преследователя. Что лыбишься? Даже шаг сбавил, мол, мне некуда деваться. И подручные внизу наготове. Прыгни, примут с распростёртыми объятиями. Только акмелуры никогда не сдаются. «Кто вы?» Встав в стойку, выставила перед собой нож. Незнакомец промолчал. Сделал еще шаг. «Теперь нас разделяло всего пара метров. Что вам нужно?» Удобнее перехватила рукоять ножа. Заодно припомнила болевые точки. «Мужчина выше меня». Вах, слишком предсказуемо. Ударю по ногам. Следом ребром ладони по горлу. Эх, вот бы завладеть саблей. И завладею. Для упрямых нет ничего невозможного. Вы, наконец, ответил мужчина и обнажил оружие. Ступайте с нами по-хорошему. Или мне придется применить силу. Незнакомец говорил без акцента. На чистом ленском языке. Зачем только вырядился восточным наемникам? «Хотя понятно, зачем. Замести следы». Пожала плечами. «Применяйте. А еще лучше передайте Брайану Шеттеру, что вместо трона Леены он получит вот это». И сложила пальцы в неприличном жесте. Бедная моя сестренка в обморок бы упала. «Ну а я... Я среди гвардейцев любила вертеться. Они люди простые. Нет, при мне ничего такого не позволяли. Вот только я частенько пряталась, подсматривала за тренировками». Незнакомец опешил. «Вам смысл жеста понятен?» Издеваясь, полюбопытствовала я. «Вполне!» — кивнул он и усмехнулся. «Только вот, боюсь, подобное будущее ожидает вас, принцесса. Мы вовсе не от Брайана Шеттера, хотя при случае охотно передадим ему ваше пожелания. Можем даже его исполнить». Шестеренки в моей голове бешено завертелись. «Если это не происки папочки Гордона, тогда...» Кентигер не идиот. Его шпионы давно пронюхали, где я. И летучий отряд отправился на дело. Сама виновата. В порыве гнева назвалась Роже. Вот и пожинаю плоды. Буду премного благодарна. Попробую заговорить ему зубы, а сама выжду удобный момент для нападения. Или отыщу путь к отступлению. Главное, чтобы на меня не напали со спины. Быстро оглянулась. Повезло. Не намека на лестницу. По камням тоже не забраться. Ладно, начнем. Вот что надо было преподавать вместо арифметики и правоведения. Светские беседы с преступниками. То есть вы не отрицаете, что я принцесса? Делаю шаг в сторону, он зеркально повторяет. Сабля вытащена из ножен, но пока опущена, острием вниз. Нет. Тогда вы, как подданные моей сестры, должны немедленно сложить оружие. Мужчина покачал головой. Я не ваш подданный. «А чей же? Вы ленец? «Нет, я родился в Лиене, но Лиенцем меня никогда не считали». В прежде бесстрастном голосе промелькнула неприкрытая ненависть, однако мужчина быстро взял себя в руки. «Впрочем, к вам это никак не относится». «А к кому относится?» Не спуская друг с друга глаз, мы кружили по крыше в напряженном медленном танце. «К вашему отцу, вашему деду, прадеду. Мы ни на кого не нападали». Мужчина издал саркастический смешок. «Ну да, не нападали. Вы просто истребляли тех, кого не считали за людей». «И хватит об этом!» Неожиданно повысил голос он. «Мне не нужны извинения. Точно так же вам плевать на меня и мой народ. Делайте выбор. Я так и так исполню приказ господина». Заломила бровь. «Предлагайте выбрать способ казни или скорость смерти. В таком случае предпочитаю помучиться. «Раз, два, три!» С разбебу врезалась мужчине головой в живот и тут же, без промедления, вонзила нож в ногу. Надеюсь, попала в бедро или колено. Проверять некогда, как и вытаскивать застрявшее в плоти лезвие. Перед глазами плясали цветные пятна, но я бежала. Пошатываясь, рискуя упасть, стремилась воспользоваться единственным шансом, второго мне не предоставят. Сладкой музыкой в ушах звучали проклятия незнакомца — Раз никто не хватает за горло, не бьет в спину кулаком, моя затея удалась. «Арли!» А вот и Гордон. «Рагна! Спасена!» «Надеюсь, что спасена, потому что я пока не видела Гордона, да и вряд ли ему придет в голову искать меня на крыше». «Я здесь, Гордон! Я здесь!» Запыхавшись, остановилась, отчаянно замахала руками. Голова раскалывалась. Меня трясло. «Не смогу, не смогу дальше бежать!» а нож остался в теле нападавшего. Но он не потребовался. Похищать или убивать меня при свидетеле люди кентигерно побоялись и буквально растворились среди руин старого города. После нападения мне требовалось перевести дух. Устроиться там, где я бы ощущала себя в безопасности. И тут я вспомнила о Мии, давней детской подруге. Увы, потом ее мать снова вышла замуж и увезла дочь с собой в Деринг. Эх, давно это было. Натертый до зеркального блеска пол, суровые лица в золоченых храмах и две девочки в забавных рюшах и бантах. Оставшись на минутку без присмотра, они, понятия не имея о грозном этикете, весело возились с куклами на полу возле трона. Наверняка с тех пор Мия сильно изменилась. Может, даже вышла замуж. Погрузившись в воспоминания, с улыбкой вспомнила семейную поездку в Санину, во время которой мы и познакомились. Я всегда была ягозой. Терпеть не могла чинно сидеть под тентом на специальном стульчике и постоянно сбегала от няни. Там ведь море, чайки, а мне не дают посмотреть. Осуществив свой план, я так обрадовалась, раскинув руки, побежала к воде и нечаянно разрушила песчаный замок Мии. Меня, конечно, отшлепали, лишили сладкого, но начало дружбе было положено. Благо, рядом с Мией я более-менее походила на нормальную девочку, то есть не дралась с Алистером на палках, не носилась с улюлюканьем по пляжу, а мирно разливала чай фарфоровым куклам. Помнится, я жутко обиделась, когда Мия уехала в Деринг. Зато теперь меня грела мысль, что здесь живет старый друг. С Мией я в безопасности, с ней можно не притворяться. И она точно не осудит за фривольный вид, пусть сама отродясь не носила брюк. В ходе стычки я лишилась пристяжной юбки, и теперь то и дело ловила на себе хмурые взгляды. Ну да, сижу на лошади, по-мужски, выставив ноги на показ. Плевать, пусть только сунуться с замечанием. Однако все предусмотрительно молчали. С трудом припомнив фамилию отчима Мии, отыскала его особняк, чересчур скромный для человека его положение. Мне открыл слуга в ливрее странного грязного цвета, То ли желтого, то ли зеленого. «Прошу прощения, но хозяев нет дома», — с натянутой вежливой улыбкой сообщил он. «А как же тени в окнах второго этажа?» «Сдается, меня просто не хотели пускать». Так и подмывало продемонстрировать фамильное кольцо. Но я пока держалась. «Их дочери тоже?» «Которой, сеньора?» «Ну да, мать Мии вполне могла родить ей братика или сестренку». «Меня интересует патчерица графа, Мия». «Она давно здесь не живет, сеньора удивленно ответил слуга. «Складывалось впечатление, будто сей факт известен любому, и только я, дурочка, пребывала в неведении Вышла замуж?» «Патчерица из дому собственным детям легче». «Нет, сеньора она жрица». «Опять жрица?» — невольно вырвалась у меня. «Слишком памятен был чериндыш». «И где мне ее теперь искать?» С тоской выпросило мироздание. Оно в лице хомоватого слуги усмехнулась до «Да храм храм-то вы и сами найдете!» И захлопнула дверь перед моим носом. «Ну и прислуга!» «Я такому типу даже полымыть не доверила!» «Но делать нечего. Придется искать храм. Только сначала поем, а то от нервных потрясений у меня разыгрался аппетит». В итоге до храма Джарфана примечание. Джарфан. Бог богатства, торговли и всяческих земных благ. Конец примечания. Добрались в густых сумерках. Я то ела, то нюхала специи в восточных кварталах, то глазела на море. Гордость с трудом утащил меня с пирса, где нас едва не обокрали. Сущие мелочи, зато там красиво. Ворота уже заперли, пришлось постучать. Потом еще и еще. пока привратник не соизволил лениво поинтересоваться, кто пожаловал в неурочное время. Гордон хотел представиться вымышленными именами, но, наученное горьким опытом, я поняла. Двери открывает только титул принцессы. Какое чудесное преображение от неверия до подобострастия. Привратник не только впустил нас, но и в припрыжку, словно мальчишка, побежал за жрицей. Я с трудом признала высокой темноглазой женщине былую подругу. Мия и вовсе решила, будто ее разыгрывают. Пришлось напомнить о Санине, песчаном замке и забавном ругательстве, которым она наградила меня во время памятной встречи. Все еще не веря, Мия поднесла масляную лампу к моему лицу. «Неужели это вы?» Ахнула она и сделала неуклюжий реверанс. Рассмеялась. «Конечно, я. Других принцесс влияний нет». «С моими манерами, точно!» А это... Мия с интересом покосилась на Гордона. «Какой симпатичный молодой человек! Ваш супруг?» «Вот еще!» Скорчила рожицу и для острастки на всякий случай тайком показала спутнику кулак. Вдруг в нем матримониальные планы проснутся. «Это мой друг, Гордон, из клана Шеттеров. Тоже принц, но в изгнании. Мало бы здесь инкогнито, по делам. Можно у тебя переночевать?» «Конечно! Почту за честь, вашего высочества «А вот высочество почтет за честь, когда ты перестанешь делать реверансы!» «Надоело! Мне по горло хватало официоза! Хотелось обычного смеха, человеческого тепла! Некоторые мечтают стать принцессами, а по мне это наказание!» «Сидишь, одинокая ледышка, словно кол проглотила, а вокруг тебя реверансы делают!» «Но ведь это против правил!» пролепетала обескураженная Мия. Фыркнула. «Где я и где правила? На мне даже юбки нет!» «Тогда...» Смущенно улыбнулась Мия, в очередной раз взглядом по Гордону. «Я попробую». «Но на «ты» это слишком фамильярно». Сошлись на «вы» и обращение по имени. Моя слава, вернее, мой титул, летел впереди меня. Напрасно я надеялась немного отдохнуть в Деринге в праздной неге. никем не узнанная, бродить по улочкам, искупаться в море. На следующее же утро Мия обрадовала. Местный губернатор слезно молил выступить с речью по случаю открытия новой ратуши. Подруга детства клялась, что ни слова никому обо мне не обмолвилась. Выходит, привратник. Отказаться не могла, титул обязывал. Поэтому ровно в полдень, по такому случаю облачившись в единственное платье, расточала светские улыбки. На фоне остальных я выглядела блекла, как мещанка. Ничего, как-нибудь переживу. И надеявшиеся полюбоваться блистательной принцессой тоже переживут. Здание новой ратуши произвело удручающее впечатление. Самый настоящий образец безвкусицы. Большие окна в полукруглых нишах, обилие скульптуры. Впрочем, кое-что симпатичное нашлось. Часы. Кивнув в толпе, я степенно, как учили, поднялась на помост и подала губернатору руку для поцелуя. Боги, как это скучно. Церемониал, торжественные речи, чиновники с каменными лицами и почетные горожане, мирно дремлющие на солнышке. А мне спать нельзя. Наоборот, нужно всячески излучать энтузиазм. Но умение улыбаться и говорить не то, что думаешь, у королей в крови. Поэтому я справилась на отлично. Ну вот и все. Губернатора похвалила, городу процветания пожелала, красотой ратуши восхитилась. Можно, наконец, сесть. А там, глядишь, и праздничный обед. Лишь бы он не оказался таким же унылым, как эти речи. Ухо уловило подозрительное шуршание. Странный скрежет. Повертело головой, но источник не обнаружила. Вскоре звук повторился. На этот раз громче. Наверху. Увлеченный собой губернатор все вещал и вещал, а меня с беспокойство. Не похоже на ветер. Слишком громко. Будто двигают что-то тяжелое. Только вот что? Я бы дальше терялась в догадках, если бы не обратила внимание на одну из статуй. Точно помню. Она стояла иначе. Не наклонилась над помостом. Все же иногда полезно любоваться чужими шедеврами. Внутренний голос подсказывал. Нужно немедленно уходить. Только как? Нельзя просто с визгом подскочить и спрыгнуть с помоста. Во-первых, неприлично. Во-вторых, вдруг я ошиблась. Голову напекло. В ушах от переутомления звенит. Поэтому я выбрала единственно возможный способ и себя спасти, и честь королевской семьи не уронить. Сеньоры, поднялась, прервав чиновника на полусловие. Если позволите, я хотела бы осмотреть здание изнутри. «Уверена, там блестящая акустика, и мы с удовольствием дослушаем любезного губернатора. Зато полюбуемся прекрасным». Сливки местного общества недоуменно переглянулись. Но спорить с чудачкой не посмели. В этом заключался единственный плюс моего происхождения. Только успела спуститься с помоста, как на кресло, в котором я сидела минуту назад, рухнула аллегория богатства. «Два покушения за два дня. Это слишком». В том, что статуя упала не сама, даже не сомневалась. Только вот посторонних наверх не пускали. Грязное поручение Кентигерна выполнил кто-то из рабочих. Сколько еще сторонников у колдуна? И кто они? Невольно вспомнились полные тихой ненависти слова руководителя недавнего нападения. Кого он имел в виду? Что такого совершили мои предки, чтобы настроить против себя народ? Губернатор рассыпался в извинениях, то и дело бросая гневные взгляды на архитектора. Бедняга и без того готов был провалиться сквозь землю и мысленно, на чем свет стоит, ругал строителей. Оба опасались наказания, но я-то понимала, они не виноваты, поэтому ограничилась устным порицанием и пожеланием в скорейшем времени устранить недоделки. Мелькнула была мысль рассказать о первом покушении. Мелькнула и погасла. Нет, для всех я на отдыхе. Просто путешествую. Заикнусь о Кенсигерне, мигом окажусь под почетным домашним арестом. Так что молчи, Орли, и держи ухо востро.